Глава девятнадцатая По легенде, древний маг Игаурт был одним из первых борцов с мраком, бездной и прочими гадостями, которые вылезли в последней битве. За свою длинную жизнь он уничтожил немало порождений, а также построил великую башню. Ее иллюзорные копии стоят по всему миру и служат символом борьбы и надежды. А где находится оригинал, так никто и не узнал. пусть желающих заполучить сокровища древнего мага, всегда хватало. Раньше, пока Игаурд был жив, эти башни привлекали монстров и их уничтожали встроенными ловушками. Сейчас же все было иначе. Монстры, ведомые зовом башни, забрались почти на все уровни. Но ловушки почти не работают и никого не убивают. Все, что осталось, финальный уровень с телепортом, на который еще ни один из монстров не смог пробиться. Игроки маги нового поколения, если смогут пройти остатки ловушек и новых обитателей, временно попадут в оригинальное строение. Там их, по слухам, ждет награда приспособления для борьбы с тьмой». До недавнего времени, пока магия была слаба, иллюзорные копии почти не попадались, да и фильтр финального уровня уничтожал всех подряд. Сейчас же, пусть уровень угрозы и вырос, старые механизмы тоже немного пришли в себя. Судя по заданию от Марины, я еще должен получить не только артефакты особой мощи, системное сообщение от башни или послание будущим поколениям от духа и Гаурда. Уверен, все будет приблизительно в такой обертке. Вот его-то и нужно добыть и передать полиции для дешифровки. Идиотизм чистой воды. Не мог. связной вместе с шифром, передать всю инфу? Зачем эти шпионские игры? Дело срочное и важное. От него зависит жизнь людей. А он непонятно чем занимается. В любом случае уже прошло три дня со старта обновы. А еще никто не прошел дальше пятого из десяти этажей. Вы вошли в башню Игаурда. За сотни лет ее магия почти иссякла, и она наполнилась монстрами. Но в этом есть и плюс. По велению новых магов Земли она может быть спроецирована в любом удобном месте. И тут же системное сообщение о получении камня призыва. Мол, если хочу, могу и тут начать проходить. Но игра рекомендует найти укромное и при этом просторное место в радиусе 20 километров от этой проекции. Первым делом я подумал о своем доме. Но спортзал колледжа куда лучшее место. Впрочем, было еще одно место. Волх, друг мой, — позвонил я владельцу кафе, — хочешь устроить тебе шоу завтра вечером? Разогреть публику перед турниром — самое оно. Если дворик не занят, конечно. — Дэн, ты просад на крыше? Не занят? А что? — ответил он с явной заинтересованностью в голосе. На мои успехи в турнирных схватках ему было плевать. Зато после успешного фарма золотого мирового босса я перестал быть для Велеса лишь одним из завсегдатаев. А я ищу территорию для прохождения башни и Гаурда. Устроим, Бартер? С тебя ужин и место, с меня шоу. Стримить будем на экраны в зале. И с моей перспективы из камер на площадке... Помню, полгода назад был турнир, таверна «Волхва». Зрелищно же вышло. Не стеснялся я подлизываться. Пока они-то не выплатят долг, я вновь на мели. Да и место, правда, удачное, дворик этот. Я, конечно, все понимаю, убийцы, гидры, подающие надежды, местный король шипов. Но ты не сильно зазнался? Сухо, без грубости, усомнился в моих способностях старый знакомый. Волф, вот стал бы я на пустом месте это предлагать. И да, я не обещаю с первого раза ее пройти. Но, во-первых, если ее в теории реально пройти на моем уровне, то я это сделаю. А во-вторых, у меня есть козырь, о котором еще никто не знает. Тут я, конечно, немного приврал. Информатор передал, что пройти башню могут игроки от сорокового уровня. Она, конечно, подстраивается под каждого, немного усложняя уровни в зависимости от силы игрока, чтобы совсем просто не было хаям. Но ниже сорокового лезть, рассчитывая на победу, дело особо рискованное. Я же, откровенно говоря, не думаю, что 8 очков характеристик и два очка таланта на сороковом уровне кардинально мне помогут. Против других игроков это существенный перевес, а вот против мобов... Ну и мой меч, который я все же отдал Антону на доработку, а на последние деньги. Он, как показала практика, невероятно силен. Но я даже не знаю, — выдавил из себя Белес после минуты раздумий. Даже если я облажаюсь, это все равно будет красиво и сочно. Люди получат шоу, а ты — посетителей. Сейчас много народу не спешит с изучением новинок. «Предпочитая дать другим набить шишки. И вот я этим другим и буду». «До какого уровня ты уже дошел?» Решил задать контрольный вопрос мой потенциальный партнер. «До четвертого. Слился специально, время поджимало, а варианта сохранить прогресс там нет. Второй раз дошел до третьего. Вылез новый тип монстров, которого не ожидал. А если вновь тебя удивят?» «Сомневаюсь. До пятого этажа включительно про всех знаю. Так что решил?» Договорились, приходи пораньше. Начнем ровно в шесть. Что меня всегда поражало, так это способность волхва за пару часов собрать людей под завязку. Откровенно говоря, я именно на это и надеялся слава она лишней не будет! Да и приятно знать, что эти люди пришли посмотреть на тебя и твое выступление. Седые работяги за длинным столом с пивом и привычными закусками из копченой рыбы и сыра, черекающие о своих секретах девушки. оккупировавшие Берную стойку, такие же студенты, как я, стоящие у второго входа и часто бегающие перекур. Все они пришли ради моего прохождения, а не кого-то из оппонентов, как бывает на арене. Еще раз окинув своих зрителей взглядом и допив стакан апельсинового сока, я вернулся на сегодняшнюю сцену. Все подготовительные мероприятия завершены, и не стоит заставлять публику ждать. Встав по центру площадки, как того требовали в инструкции, Я запустил сканирование и генерацию ландшафта. Преграды реального мира переходили в мир виртуальный, как и все остальные особенности местности. Если знать, с чем придется столкнуться, то можно и смухлевать, построив площадку специально для себя. Наверняка позже, когда больше информации будет, так и будут делать. Сейчас же я прыгал в темноту. С завязанными глазами, руками и ногами. Давно я не видел живых. Как ты попал в мои владения. Впрочем, неважно. Скорее доберись до верхнего этажа. Там и поговорим. Сухим голосом поприветствовал меня полупрозрачный силуэт Призрак Игаурда. Как и я уже и сам понял, он появляется каждые три уровня. На вопросы не отвечает, ограничен простыми репликами. В общем, бесполезен. Учитывая, что это лишь эхо древнего мага, то и на последнем уровне не стоит рассчитывать с ним поговорить. Само собой, и «Где тут переход на уровень выше?» Обращался я не к нему, а к зрителям. Сейчас внизу в кафе «Велеса» были заняты все столики, все пространство. Люди внимательно смотрели, что я делаю и слушали, что говорю. Пока все тихо и спокойно, можно немного и повыпендриваться. Большинство пришло глянуть на шоу, а не подсмотреть прохождение ради новой инфы и только. «Ну, темные твари, чего ждете? Выходите!» Я стоял ровно посередине. Через минуту после исчезновения призрака появился первый враг. И счетчик. Ноль на сто. Это всего врагов на уровне или сколько нужно убить до перехода? Так и не разобрался. Демон тьмы, десятый уровень. Ясно, пока без сюрпризов, просто разминка. Раз так, воспользуюсь возможностью. Время раскрыть, что за артефакт попал мне в руки. Одним глазом следил за противником. Вторым за реакцией зрителей. Не каждый день друид развертывает телескопический меч, проявляя игровое оружие. Ладно бы посох, это бы поняли, но меч... Понеслась! Первые три этажа не показались хоть сколько-нибудь напряженными. Лестница на следующий уровень появилась сразу после половины изгнанных монстров. Эксперимента ради я убил всех, пусть до этого сразу сбегал, за что был награжден При переходе получил небольшой сундук с лутом в инвентарь. Разная зеленая фигня на пятнадцатый уровень, но, что хорошо, без привязки. Учитывая, что силы времени даже на мелочь ушло достаточно, я решил по возможности пропускать зачистку в ноль. Все дело в моем оружии. К мечу еще только привыкаю. Пусть он и весит немного, даже просто руки поднимать вверх-вниз утомительно. А точные удары тем более утомляют. Понимая, что игроки могут банально устать физически, после третьего этажа была площадка для безлимитного отдыха. Такая же должна меня ждать после шестого. А вот что дальше, никто не знал. Уж точно ничего в известные мне закрытые чаты никто не скидывал информацию. Дорогие зрители, уверен, вас интересует, что это за необычное оружие. Как вы поняли, это меч, да не простой, а деревянный. Легендарная палка-ковырелка Древнего Мага. Не Игаурда, если что. Я башню до конца впервые прохожу. Отслеживая реакцию через на ладонник, я был рад поднятому шуму. Пока не пройду башню, никого ко мне решили не пускать. Да и сам я не планировал покидать ее. Легкие перекусы вода стояли рядом на небольшом столике. Статы не скажу, сорян, но ничего сверхкрутого. Единственный ощутимый плюс «Бонус к урону по темным личностям. Именно за счет этого и планирую сегодня дойти до финала». Нагло врал я аудитории. «Ну что же, допил я заготовленную медовую воду. Короткий отдых закончен. Перекур будет уже после шестого уровня. Пожелайте мне удачи. Начинается настоящее испытание». Четвертый уровень удивил. И сразу дал понять, что разминка окончена. Во-первых, уровень мобов дорос до моего. Пусть их стало всего лишь сорок на этаж. Зато появились трибуны вне зоны досягаемости для оружия и навыков ближнего боя. Выше и дальше от основной площадки, метр на четыре, за крышей реального мира. Там засела дюжина бесов двадцатого уровня, которые поливали меня огнем все время боя. Я старался их подбить шипом и даже троих снес. Только их друзья на площадке не давали особо отвлекаться. Тем не менее, шанс убить всех ради бонуса был даже у игроков, заточенных на ближний бой. Когда три десятка демонов-судей откинули копыта, во всех смыслах, трибуны схлопнулись, и дальнобойная мелочь попала на площадку. Более того, их приложило о землю так сильно, что получили добав оглушение на три секунды. Как я мог не воспользоваться подарком судьбы? У меня тут синий балахон, универсальный. на реген маны и хитпоинтов для 27 уровня. Давайте его разыграем среди тех, кто останется до конца. Кстати, если зачистить уровень, то кроме бонуса сундука дают на отдых две минуты. Видно счетчик. Покрутил я головой в поисках обратного отчёта. Разбор прохождения тоже нужно было делать. Мелочь, как вы все заметили, била не сильно, но у них урон накапливался. Каждое следующее попадание наносило на 10 урона больше. Оттого я так старался уворачиваться. Еще момент. Мана и жизни во время большого перерыва замораживают восстановление. А вот сейчас все работает. Более того, банки работают на полную. Так что первые уровни стоит чистить полностью по возможности. И да, штрафа за разницу в уровнях нет. Так, не радуйтесь раньше времени. Откат призыва башни три часа с момента запуска. Пофармить в легкую сложно будет. Пятый этаж вроде не сильно отличался в этот раз, но мне все равно пришлось попотеть. Те же застрельщики на трибунах, те же судьи на ближней дистанции. Но у всех попадание накладывало помешательство помимо урона. И пока оно не пройдет, атака имела шанс промазать и не нанести урона. Даже если я мечом насквозь пронзал тушку, глючит меня и никакого попадания. Как говорит система, не было. Вроде и небольшое отличие, чуть не слился. Для тех, кто следит за всем с моих очков, видели красную рамку вокруг некоторых мобов? Продолжил я рассказывать о своих секретах. Это никакой не эффект, а скрипт, автотаргет. От нашего земляка Велеса, между прочим. До того, который организовал шабаш. Даже сейчас, когда монстры пачками по 10-15 штук идут, очень полезный. И легальный. Так что не переживайте, что забанят. А теперь держите за меня кулачки. Что сейчас будет, никто во всем полисе не знает. Взгляд на счетчик. Ноль на четыре. Передо мной как раз четыре силуэта. Големы и Гаурда. Сорок второй уровень. «Может, договоримся?» – прошептал я, особо ни на что не надеясь, замахиваясь для первого удара. «Семаргл, зачем ты пришел в башню монстров, великий маг?» – внезапно ответил голем, стоящий ко мне ближе всего. «Ну, очистите ее от монстров, и с духом и Гаурда поговорить». Он обещал дождаться на десятом этаже. Я выпалил первое, что пришло в голову. «Хороший ответ. Мы пропустим тебя дальше и не тронем, если докажешь, что не монстр». Окей. Как доказать? Ответь на простую загадку. Когда ты вошел в башню, то на первых трех уровнях было по сотни демонов, а на четвертом и пятом по сорок. Сейчас на шестом четыре големы. На седьмом и восьмом этажах тебя будет ждать по два десятка, а в девятом живет всего дюжина сильных призраков бездны. Вопрос? Сколько душ насчитывалось в башне, когда ты в нее вошел?